Шапки поскидал, в пояс кланяется. Доброго здоровочка, долгих лет тебе жизни, и силоч кормилец ты наш ненаглядный, Супруги твои тоже, деткам тоже, Чтоб мы без тебя пили, ели, родной ты наш, Золотинушка ты наша слатенькая, Вот так ему все кричат, и Бенедикт тоже, Чтоб он, Ирод, размяк маленько, Еды другой раз прибавил, сальца, репы, хвощей к праздничку, А не сам все съедал-то. А вот Федора Кузьмича Бенедикт никогда в глаза не видел. И уж не чаял сподобиться. И вот оно, пожалуйста, но ничего, в обычный день, самый, что у него есть, простецкий февральский денек, серый, мутноватый, метелистый, порошистый с северным тревожным ветерком. Дует он и сметает снежный порошок с крыш, за воротник, холодит голубчиком шею, набивается в бороду, красит уши в маков цвет. Словом, в обычный такой день, сегодня, сегодня подкатили к рабочей избе сани. А в санях гонсы разряженные, в кушаках да шапках, да рукавицах, да ноговицах, да, боже ты мой, чего на них только не наверчено, и объявили...